Глава вторая. Возвращение каприски. Утром Павлик с бабушкой делали зарядку. «И раз, и два, и три, и четыре», весело приговаривала бабушка. Она делала приседания. Павлик кулаками тузил подушку и лихо вскрикивал «Эх, эх, эх!». По радио сказали «Довольно». Переходим к водным процедурам. Бабушка заторопилась на кухню, а Павлик побежал в ванную. Там он сразу увидел Каприску. «Ты?» – удивился Павлик. «Ты опять?» Павлик хотел рассердиться, но Каприска сказал. «Павлик, не прогоняй меня, я несчастный». Перепачканное лицо Каприски было мокро от слез. «Почему ты несчастный?» – спросил Павлик. Ему стало жаль Каприску. «Меня все прогоняют», — всхлипнул Каприска. «А я хороший, даже очень замечательный». И он уставился на Павлика круглыми глазами. «А зачем ты сюда забрался?» — спросил Павлик. «Я хочу утопиться», — ответил Каприска. «Встану под душ и утоплюсь». «Вот чудак», — рассмеялся Павлик. «Разве под душем утонешь?» «А я хочу под душем», — воскликнул Каприска. «Хочу, не хочу, делаю, что хочу». «Вот ты всегда такой», — сказал Павлик. «А я теперь большой. Скоро в школу пойду. Через три месяца». У Каприски недобро блеснули глаза. «Ха!» — сказал он. «Это еще когда будет? А сейчас тебя в детский сад отправят. Как маленького». «Хочу, пойду. Хочу, не пойду», — сказал Павлик. «Правильно», — поддержал Каприска. «Ты теперь большой». Павлик, ты готов? послышался голос бабушки. Готов, готов, за Павлика ответил Каприска. Павлик хотел поскорее встать в душ, но Каприска сказал: "Зачем? Вода мокрая, холодная, вот как надо". Каприска смочил мыло и положил на место. Чуть смочил полотенце и повесил обратно. А Павлику сказал: "Побрызгай на ладошки и приглядь волосы". Павлик так и сделал. В ванную заглянула бабушка. Она увидела, волосы у Павлика влажные. «Молодец!» – похвалила бабушка. «Холодной воды не боишься!» «Я всегда так буду!» – пообещал каприска вместо Павлика. Павлик отправился в детский сад и каприска с ним. По дороге каприска сказал. «Павлик, не иди в детский сад, что ты маленький, что ли? Пойдем лучше пошляемся!» «Нельзя», — ответил Павлик, «бабушка узнает». «Ничего, подумаешь, придешь домой, будто бы из садика. Пошли!» «А куда?» — спросил Павлик. «Куда глаза глядят». «У тебя куда глаза глядят?» — Павлик сказал. «Вон туда». Он показал на городской сад. «Ай да!» — сказал каприска И привел Павлика в городской сад. Здесь было очень хорошо. Рядами стояли большие деревья, а в клумбах каша из цветов. На лавочках сидели старики. Они читали газеты и посверкивали очками. Еще были няни с младенцами в колясках. Няни на перегонки вязали, и все сразу разговаривали. Павлик увидел шланг, который лежал возле клумбы. Из этой кишки поливают цветы. Давай поливать, предложил Каприско. Я не умею, нерешительно возразил Павлик. «А ничего, бери кишку!» — приказал Каприско. Павлик взял шланг, а Каприско отвернул кран. Шланг напружинился. Сильная струя воды вылетела из него. «Пошла, пошла!» — радостно закричал каприска Струя ударила в клумбу. Во все стороны полетели цветы и листья. Черной жижей потекла земля. «Давай, давай!» — кричал каприска «Вверх давай! На фонари! Вымоем фонари!» Струя ударила прямо в белые шары, и они сразу полетели вниз. Бац! Блям! Трах! Шланг как живой дергался у Павлика в руках, а струя сама летела куда попала. И вот уже окатила всех, кто тут был. Закричали няни, заплакали в колясках младенцы, а старички так и подпрыгнули. Струя метнулась за ограду. «Ой! Ой! Плевают!» – закричали люди на улице. «Давай, давай, еще давай!» — радостно вопил каприска «Вот я вас, безобразники!» — послышалось рядом. Это бежал сюда садовник с метлой. «Бросай!» — скомандовал каприска Павлик бросил шланг, и они с Каприской помчались прочь. «Стой, стой! Держи их!» — громко кричал садовник и бежал следом. «Держи! Лови!» — кричали старички и няни. Где-то близко свистел милиционер. Каприска и Павлик пронеслись мимо будки с квасом. Перепрыгнули через малышей, игравших в песке, и, петляя по дорожкам, исчезли за кустами. А возле размытой клумбы столпились люди. Прибежал сержант милиции. Громче всех возмущалась мороженщица. «Безобразие!» – кричала она. «Посмотрите, какой я стала!» У нее был ужасный вид. Прическа растрепалась, по лицу стекала краска от ресниц. «Кто теперь у меня, у такой, купит мороженое?» — горевала она. Старички сочувственно кивали головами и протирали очки. «Успокойтесь, граждане, виновные будут наказаны!» — строго сказал сержант. Запыхавшись, прибежал садовник. «Товарищ сержант!» — сказал садовник. «Все это натворил каприска и мальчишка в красном свитере!» «Что?» — обеспокоенно вскричал сержант. «Каприска?» «Опять он в нашем городе появился!» «Ах, ах, что вы говорите! Каприска появился!» – испугались старые няни. Они похватали своих малышей и побежали домой. Сержант отстегнул от пояса маленький радиопередатчик и доложил в милицию. «Внимание, внимание! Чрезвычайное происшествие! В нашем городе опять появился каприска!»